21 мая. Дочитал подростка ужасно хорошо, просто гениально. Нужно вчитаться, вдуматься, увлечься кругом идей, смыслом, для чего и не оглядываться на хитрость и ловкость интриги, вроде бы пустяшной, и. Ну, что мне за дело до их пороков и дел, а потом, оказывается, вовсе не в том дело, в чем дело, а оно совсем в другом. Нет, очень хорошо. Пусть. Нагорожено, запутанно, заинтриговано, головоломка вроде бы, и откуда все. Но гораздо чище многих нравственных, моральных книг и с огромной мыслью, всеобщей тоской, болью за всех и все. Надо читать Достоевского и пытаться что-нибудь сыграть из него. 26 мая. Высоцкий был в Ленинграде, видел перезапись интервенции или теперь величий крах дома Ксидиас по моей фамилии. Расстроился. Чуть не плачет. Нету меня. Нету меня в картине Валера. И в двух братьях нет меня. Все вырезали. Нету Высоцкого. Афим-то получился. Конечно, получился. А что говорит Полока? Говорит, что все в порядке. 30 мая. В ВТО с Евтушенкой пришел шеф. Я подсел к ним. Может быть, зря, но, кажется, вел себя достойно. Евтушенко обалдел, удивился, когда узнал, что это я играю Кускина. Потом стал говорить, что без меня вам, Юрий Петрович, не сделать спектакль о Пушкине. В его биографии много поводов, причин разных штук, чтобы сбиться в сторону. А я знаю главное, без меня вы не сделаете Пушкина. Хотите пари? Петрович тянул вино и курил. Высоцкий снова в больнице. Отменен Галилей. А Рамзес улетел в Душанбе. Я нанял его следить, но очень осторожно за зайчиком. Могут кастрировать премию ему. Рамзес Расми Джабраилов, актер театра на Таганке. Я увлекся Дудинцевым. По крайней мере, написано страстно, даже зло. И есть хорошие страницы по литературе. 1 июня. Вот и лето. Июнь начался. Месяц моего рождения. Сегодня выступают, в послушайте, Новый Маяковский, Шаповалов, Вилькин. Вместо Высоцкого, который в алкогольной палате, и Хмельницкого улетел в Италию на съемки. Александр Вилькин, актер театра на Таганке. Вчера шеф гениально показывал, как надо работать в «Послушайте». Если бы он так работал с нами, мы бы играли во много раз лучше и не ковырялись бы со спектаклем год. Венька, может быть, он так и показывал, нам трудно судить. Нет, он уверен. Артисты нащупали. Он закрепил. Он показывает уже готовое, в чем он абсолютно уверен. Спектакль год идет, отлежалась, отсеялась. И сам шеф за эти два года вырос, пережил много, Пугачев живой. Это все этапы, рубцы на теле гладиатора. За стеной готовится к свадьбе. Зайчик распивается, я пишу. кучка слушает и наблюдает. Теща помогает за стеной. 9 июня. Надо писать дневник и надо писать чаще, больше и всякую чепуху. Это лаборатория, склад, рабочий стол, заваленный всякой бякой. Два дня не писал, был в жестокой ссоре с женой. Чуть не разошлись. Хотел написать на бумаге крупным шрифтом. «Не хочу с тобой жить, не хочу с тобой спать, не люблю тебя». Две ночи спал на креслах. Какой спал? Пережидал ночи, удивляясь собственной стойкости. И из-за чего все? Опять, конечно, из-за чепухи, которая о многом говорит и открывает глаза. Крупная вторая ссора. В тот день было их две. Одна за одной, как бомбы. Произошла, в принципе, из-за интервью с Полокой в литературной газете, где он сказал про меня, по-моему, у него большое будущее в кино. В театре начались разговоры. Иваненко сказала, вот, дескать, у него будущее, а у Высоцкого ничего. И еще, Высоцкий считает, что Золотухин первым номером в интервенции, а Золотухин считает, что Высоцкий. На что Шацкая заметила, совсем и нет. Высоцкий считает, что Золотухин, и Золотухин считает, что Золотухин. Обо всем этом мне рассказала Иваненко в присутствии артистов и добавила вопросом, что же он, лицемерил, что ли, тогда? Из-за этого и началось. Зайчик говорит, я пошутила. Я, так и скажи, кому? Да кто она такая? И что у вас с ней за отношения? Почему ты так боишься, что она передаст Высоцкому, что ты перед ними унижаешься? Ты что, боишься Высоцкого? Она хочет вас с Венькой приблизить к себе. Разве вы это не видите? Венька не позволяет ей к себе приближаться. Она не поняла шутки, а я буду перед ней выкозюливаться. Кроме ссор, был отвратительный добрый. Как Зинка может позволять себе так играть? Вернее, не играть ничего, даже текста, не произносить, сокращать, все пробалтывать под себя, лишь бы скорее. Что же делать остальным, халтура, боже мой? Потому что выездной и шеф не видит. Был на репетиции у Конюшева на масфильме, Он молодец. Не боится показывать, правильно говорит, а главное, видно, что очень любит это дело и горит. После доброго взяли с ним бутылку кагора с боем и по сырку, Посидели во дворе, на бревнышках, покурили и поговорили. Теперь вот что. Зайчик говорит, что все мои капризы, раздражения от того, что я ничего не делаю. Подожди, получишь новую роль в театре, начнешь работу с Назаровым, и все будет хорошо. Владимир Назаров, кинорежиссер. В 1968 году работал над кинофильмом «Хозяин тайги», в котором снимались Золотухин, милиционер Сережкин, и Высоцкий, бригадир сплавщиков Иван Рябой. И тут вызывает Назаров и предлагает вместо Антона главную роль милиционера Сережкина. Я грешным делом эту мысль закидывал месяца полтора назад, но он вроде и не слышал. А теперь разные обстоятельства заставляют его перетрактовать центральный образ. Первое. Повсеместное омоложение милиции. Милиция — наш заказчик. Она будет нас поддерживать. Второе. Заявили о своем желании сыграть деревенский детектив Жаров, Крючков. Ситуация и образ схожие, а материал литературный в тысячу раз лучше. Значит, мы идем с ними на таран? А зачем нам это нужно? Стало быть, необходимо искать другой ход. И срочно. И вот возникает идея. Сережкин, Золотухин. И снова возникает на дороге театр. Работа огромная. И, главное, далекая натура. Красноярск, Тайга. Завтра проба с высоцким рябым. Может быть, это и есть то будущее, о котором сказал Полока. Помоги, Господи. 11 июня. Вчера и сегодня ужасно жарко. Вчера 30 градусов было и без ветра. Асфальт в луже плавился на Новом Арбате. Сегодня ветерок и немножко легче. Да еще тучки облачка набегают, маскируют солнце. А гром все равно гремит, хоть и нет грозы. А вот так целый день пугает, и все. Но, наверное, еще полыхнет. Вчерашнюю жару я не заметил, потому что с утра залез на Мосфильм и сидел там до 18 часов. А в павильоне даже прохладно, когда не жгут Юпитеры. Проба с Высоцким. Оператор говорит, я лично буду драться. В смысле, за нашу пару. Назаров. В группе сложилось такое мнение, что это и есть тот самый выигрышный вариант. Володя передал слова полоки. Вас с Золотухиным надо снимать вместе. Теперь только не знаю. У Назарова так особенно не поймешь, но, по-моему, он доволен. 14 июня. Адская машина закрутилась снова. Вчера на райкоме решено просить МК и Управление культуры о снятии любимого. Режиссер поставил себя вне критики. Создал оппозиционный театр, постоянно заостряющий свое внимание на теневых сторонах нашей жизни, отрицающий и не подчиняющийся партийному руководству, противопоставляющий все прогрессивное ученого-художника властям. И это не частное заблуждение, а определенная тенденция из спектакля в спектакль, генеральная линия критика властей. Партийная организация попустительствует режиссеру, не имеет должного авторитета, ведущие артисты не хотят вступать в члены партии. Мы укрепим руководство художественное и партийное. в театр придут молодые партийные артисты. Всякие коллективные сборища запрещены. Того энтузиазма, который был полтора месяца назад, уже нет. Нас приучили к мысли, что любимого очень просто снять и нас в два счета разогнать. И многие уже всерьез подумывают, куда податься в случае. У меня мысль, противоположная той, что была раньше. Коллективный уход. Нет, это им на руку. Они этого ждут. Им не нужен такой театр. И они только будут приветствовать, если мы «разбредемся» и погибнет репертуар «Любимовский». Нет, быть может, надо наоборот, отстреливаться до последнего патрона и как никогда держаться вместе и держать репертуар, как знамя. Кто его знает, сколько продлится эта осада? Ведь были шарахани в сторону, да еще как, и все прошло. И названо ошибочным, кто его знает, быть может, через три месяца все пойдет наоборот, действительно, умом Россию не понять. Я посмотрел пробы в хозяине и уже захотелось сниматься, потому что дел невинный. Это не конкурент. Авдюшка делает очень уверенно и точно своих данных, но это шериф. Выигрыша нет. Высоцкий мне сказал, что без меня он сниматься не будет. Я сказал, что и я без него тоже. Сегодня галерея как праздник. Месяц почти не было спектакля. Высоцкий вышел вчера из больницы, похудел. 21 июня. Мне сегодня двадцать семь лет, господа присяжные заседатели. Лермонтовский возраст, когда гений должен проявиться. Не будем жаловаться на судьбу и метать бисер, но все же кое о чем поговорим. Не скрою, я готовился к этой дате. Ведь и вправду говорят, что я чем-то похож на Лермонтова внешне, разумеется. Я готовился, да и готовился не гусями шампанским, хотя сегодня шампанское одно и будет. Я готовился отпраздновать делами. Первое — Жени Ксидиасом. Второе — Федором Кузькиным запахами или теперь дребезгами. Мне помешали выполнить мои планы многие обстоятельства, главным образом люди. В среду мы катались с Высоцким и Кахановским в Ленинград смотреть интервенцию. Игорь Кахановский, Гарик, поэт, в прошлом журналист, друг Высоцкого со школьной скамьи.